Глава вторая. Мадам Молли действительно знала всех и всё происходившее в этом районе города. Что и не мудрено, в её таверну стекались посетители со всех окрестных мест. И дело не только в необычайно вкусных пирогах, в чём вы снова убедились за завтраком, но и в том, что здесь за довольно небольшую плату можно прикупить у будущих выпускников Академии колдовских зелий и эликсиров. Конечно, за качество никто не ручается, но и цена невелика. Те же зелья стоили в разы дороже, если их приобретать у дипломированных магов. Можно и нанять будущего мага на нехитрую работу. Очень ценятся в городе, например, маги земли. Любят здесь зимние сады, а маги, способные зимой поддержать такой сад в приемлемом состоянии, очень дорого ценят свои услуги. Вот некоторые и прибегают к помощи старшекурсников. В результате все довольны. Адепты получают дополнительную практику и какие-никакие деньги — а горожане — недорогие услуги будущих магов. Также аптекари ищут здесь молодых помощников. Нередко студенты после выпуска из Академии так и остаются работать в тех же аптеках». Продолжила Молли свой рассказ. Эти слова меня заинтересовали. «Я не прочь подработать в такой аптеке, и опыта поднабралась бы, и деньги лишними не будут», озвучила я свою мысль. Мадам Молли заинтересованно на меня посмотрела. «У девочки получаются отличные зелья с очень сильным эффектом и необыкновенными свойствами», — похвалился кот. Мадам отозвала Матвея в сторонку, они там долго о чём-то разговаривали. Вернувшись, кот, как ни в чём не бывало, продолжил доедать полуобглоданную куриную ножку. завтраку встали обдумывать, чем нам сегодня заняться. Мне очень хотелось посмотреть город, но у кота были свои планы. «Молли настоятельно порекомендовала нам посетить ближайший рынок. Нужно кое-что проверить». «Рынок так рынок». Оставив Матвея с Никитой за столом, пошла в комнату переодеться. Заодно черкнула пару строк своей знакомой, с которой подружилась пару месяцев назад. «Мадам Бьянка, отличная модистка, снабдила меня новой одеждой. Сейчас она проживала в столице у своей сестры, которая тоже держит бутик модной дамской одежды. Написав, что мы уже в столице и с комфортом устроились в местном постоялом дворе, сложила исписанный лист бумаги в виде птички. Положив бумажную фигурку на ладони и тихонечко подув, вложила немножко своей магии, прошептав заклинание. Письмо превратилось в почтового голубя. Сделав пару кругов по комнате, магическая птица вылетела в приоткрытое окно. Надев удобную юбку-брюки и симпатичную кофточку с широкими рукавами, Пристегнула на каждую руку, чуть ниже локтя, пару эльфийских кинжалов. Последнее время я без них из дома не выхожу. Как показывает практика, лучше быть готовой ко всему. Торговая площадь располагалась совсем недалеко от трактира. Мы прошли всего ничего, я даже осмотреться толком не успела. Из-за близости к магической академии многие лавки и магазинчики специализировались на магических товарах. привлекая покупателей или просто любопытных, решивших поближе взглянуть на мир магии. На многочисленных прилавках и лотках, кроме магических амулетов и других артефактов, горами лежали яркие ткани, кружева, ленты. Бусы и поделки из камня чередовались мешочками со специями или корзинами с фруктами. Я заметила и постаралась запомнить пару книжных лавок, торгующих теми же пищами принадлежностями. Вдруг тетрадка или ручка понадобится. В толпе сновали продавцы снеди, зазывая прохожих попробовать свой товар. Под ногами сновала детвора, выпрашивая сладости и мелкие монетки. Торговцы чуть ли не за рука втащили потенциальных покупателей к своему прилавку, пытаясь всучить что угодно, лишь бы никто не ушел с пустыми руками. Жизнь вокруг бурлила. Кот, не давая особо расслабляться и глазеть по сторонам, целенаправленно вел нас к одному ему известной цели — Наконец, шумные ряды остались позади, и мы оказались в узеньком переулке. Остановились у домика, который, судя по облупившейся краске и покосившейся двери, переживал не лучшие свои времена. На обшарпанной стене висела выцветшая от времени вывеска «Аптеки, мази, зелья, притирки». Просчитав вывеску, кот кивнул головой и толкнул лапой дверь. Когда я говорила, что хочу подрабатывать в аптеке, я совсем не имела в виду это. В едва пробивавшемся сквозь грязные окошки свете мы разглядели покосившийся, рассохшийся прилавок. На полках стояли остатки того, что, видимо, когда-то было зельями, а сейчас припорошённое толстым слоем пыли не поддавалось классификации. Кое-где свисали пучки трав, которые, судя по многочисленной паутине, давно облюбовали под своё жилище многочисленные пауки. Раздалось шарканье обуви по полу, и вскоре к нам вышел... Орк? Судя по всему, женского полу. То есть перед нами стояла закутанная в многочисленные платки и шали бабулька, вся сплошь состоящая из морщин грязно-зеленого цвета. Кот вышел вперед и витиевато обратился к хозяйке аптеки. «Госпожа Алуш, меня направила к вам мадам Молли. Мы хотим купить вашу аптеку». Никита и я, переглянувшись, уставились на госпожу Алуш. А Пашамков беззубым ртом наконец заговорила. Молли, хорошая девочка, присматривает за мной, Все хочет отправить меня к родне в Хашинские степи. Да как я свою аптеку-то оставлю? А теперь, раз Молли покупателей мне нашла, теперь можно и к родне. Алуш с гордостью показывала нам свои владения. шаркая по грязному полу видавшими виды меховыми тапками, вовсю нахваливая пришедшее в запустение здание. Виной тому подслеповатые глаза старушки. Или она жила в своем, только ей ведомом мире, давно ушедших лет. Глядя на остатки когда-то красивой и дорогой мебели, сейчас покрытой огромным слоем пыли, думалось, вероятно, это заведение когда-то имело успех. На дворе нашелся покосившийся сарайчик с почерневшими остатками сена. Видимо, здесь ранее обитала какая-то живность. Старенькие ворота держались на честном слове. «Печально!» Матвей глянул на Никиту и спросил. «Что думаешь?» Тот, еще раз обведя взглядом двор и обшарпанный домик, ответил. «Дом крепкий, крыша цела. Так немного в порядок привести. Для лошади место есть», — кивнул он на сарайшку. Опять же, Маренко о своей аптеке мечтала. Мечтать-то я, конечно, мечтала, но точно не о такой. В моих мечтах был аналог салона красоты с моими фирменными зельями, кремами и омолаживающими эликсирами. Кажется, я опять замечталась и пропустила часть разговора, так как на меня сейчас смотрели две пары глаз, требовательно произнося. «Отличный же вариант. Ну что, берем? Опять же, цена. Нам зорька дороже обошлась». «Действительно». Цену за свою аптеку госпожа Алуш запросила совсем небольшую. Правда, подозреваю, что на приведение этого домика в приличный вид мы потратим в разы больше. Но, глядя в смотрящие на меня с надеждой глаза Никитки, я ответила, «Берем». Так, через пару часов я стала хозяйкой старой аптеки. Мадам Молли в кратчайшие сроки организовала подписание нужных документов, передачу денег и отправку госпоже Алуш к родственникам. Поинтересовалась у неё, почему за дом просили такую маленькую цену, и что не нашлось желающих приобрести дом за сущие копейки. Молли пояснила, что госпожа Алуш не хотела продавать своё любимое детище кому попало. Ранее аптека процветала и приносила неплохой доход, но постаревшая хозяйка уже не могла содержать заведение в прежнем виде. Вот и пришло оно в запустение. А цена? Ровно столько монет требуется на дорогу до Хашинских степей. Родины орков. Мадам Молли была очень довольна сделкой. «И заведение в хорошие руки пристроила, и бабушку домой к родственникам отправила», — радовалась она. «Ты будешь хорошей хозяйкой аптеки. Я в тебя верю. Если нужна помощь, обращайся. Я всегда помогу ведьмочке, моего любимого Матвеюшке». Молли потрепала по голове сидевшего рядом с ней кота. Поэтому вместо осмотра достопримечательности столицы я, закупившись тазами, ведрами и тряпками, отправилась отмывать своё новое приобретение. «Зато теперь с важным видом можешь говорить, что у тебя есть дом в столице», — утешил меня кот, важно разлёгшийся на отмытой мной кушетке. На предложение помочь с уборкой ответил, что у него же лапки. И вообще, вскоре сбежал к Никитке, сказав, что своим ворчанием я отвлекаю его от обдумывания важных дел. «Дела у него!» — проворчала я вслед свинтившему в закат коту и оглядывая фронт работ. А работ было непочатый край. Отмыв к вечеру кухню и одну из комнат, присела передохнуть на диванчик, да так и заснула, даже не поужинав. Проснулась, заботливо прикрытая одеялом. Даже подушка под головой обнаружилась. В утренних лучах солнца, падающих сквозь отмытые окна, оглядела приведённую в порядок гостиную. Теперь, отмытая, она выглядела совсем неплохо. Добротная мебель отлично сохранилась, лишь тканевая обивка немного выцвела. В шкафах я нашла целые залежи совершенно новой ткани, постельного белья, скатертей. Из ткани можно пошить отличные чехлы на мебель, обновив интерьер. Нужно разузнать у Молли, где найти недорогую и расторопную швею. Больше всего мне понравился большой камин, сложенный из крупных темно-коричневых камней. Представила, как уютно сидеть холодными вечерами у огня, в удобном кресле, закутавшись в мягкий теплый плед и попивая кофе. Не зря мы взяли с собой зачарованные поленья, как чувствовала, что пригодятся. Еще раз на свежую голову обошла свои владения. Дом делился на жилую часть и саму аптеку. Аптечный торговый зал с прилегающей к нему комнатой, лабораторией, занимает почти половину строения. Вчера Никита допоздна наводил здесь порядок, и сейчас всё выглядело совсем неплохо. Немного подновить, подкрасить, и на первое время сойдёт. Жилая часть состояла из гостиной, кухни с небольшой кладовкой и двух комнат. Большая хозяйская спальня с широкой кроватью, платяным шкафом и туалетным столиком с зеркалом. Другая, видимо, когда-то была детской. Там я и обнаружила спящего Никитку в обнимку с котом. Оба всклокоченные, чумазые, с паутиной в волосах и шерсти. Наверное, я выгляжу так же. Вымоться бы не мешало. Потихоньку, стараясь их не разбудить, отправилась на кухню готовить нехитрый завтрак. Эх, где мой домовой с любимыми пирогами? На кухне обнаружилась плита, работающая от магического накопителя. Только камни лазурнита, являющиеся тем самым накопителем, были совершенно пустыми, ни грамма магической силы. Подержав накопитель в руках и зарядив его минут через 15 под завязку, довольно быстро разобралась с устройством кухонной плиты и поставила на нее кастрюльку с пшеном. Повариха из меня ещё та. Могу бутерброды построгать, яишенку пожарить. Ну и вот каша у меня неплохо получается. Именно ее я раньше готовила себе по утрам. Умыться бы. Ужасно скучаю по обычному душу. К кухне рядом с кладовкой прилегала еще одна небольшая комнатка, где располагались местные удобства. Отхожее место и большая лохань для купания. Вода качалась вручную в большой чан. Там должна подогреваться специальным устройством, а затем подаваться на кухню или в ванну. Только магический накопитель устройства, конечно же, разряжен в ноль. Пришлось заряжать и его, не забывая помешивать стоящую на плите кашу. Положив в кастрюльку кусочек масла, оставила варево томиться под крышкой, а сама, обойдя дом, нашла все имеющиеся в нем магические накопители и полностью их зарядила. Об этой моей способности знали только я и кот. Он-то и предостерег держать мое умение в секрете. Даже от Никиты. Меньше знает, крепче спит. За это время вода в чане нагрелась, я смогла наполнить ванну и с наслаждением смыть с себя пыль и паутину. Успела простернуть грязную одежду и слить потемневшую воду. Хорошо, хоть канализация работает исправно. С кухни послышались голоса. Проснулись мои мужчины и пришли на запах каши. Отправила их мыться и переодеваться. Заварила свежий травяной чай, разложив нехитрый завтрак по тарелкам. К вечеру дом сверкал чистотой, а мы снова походили на трубочистов. Приведя себя в порядок, разожгли камин. Устроившись рядом, Никита и Матвей составляли список требуемых для ремонта дома покупок. Да и продуктовые запасы не мешало бы пополнить. Потом еще корм для лошади. Я устроилась в кресле поближе к огню с бокалом макиато, местного аналога кофе. Думала о завтрашнем дне. Завтра я поступаю в столичную академию магических наук. Высшее и самое престижное заведение этой страны. За всеми хлопотами чуть об этом не забыла. Нет, конечно, не забыла, просто немного нервничала. Как там у меня сложится? Пора ложиться спать. Завтра мне понадобится много сил.